религиозно патриотические учреждения пошло было прекрасно но с этими господами ничего невозможно сделать прибавила графиня лидия ивановна с насмешливою покорностью судьбе они ухватились за мысль изуродовали ее и потом обсуждают так мелко и ничтожно Два-три человека, ваш муж в том числе, понимают все значение этого дела, а другие только роняют. Вчера мне пишет Правдин. Правдин был известный панславист за границей, и графиня Лидия Ивановна рассказала содержание его письма. Затем графиня рассказала еще неприятности и козни против дела соединения церквей и уехала торопясь.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 Да, слава богу, и нечего говорить, — сказала она себе.